Эта мысль утешала меня. Я послала за графом Суссексом. Я сказала ему, что меня тревожит здоровье леди Шеффилд. Кажется, она болела каким-то загадочным недугом. Известно ли Суссексу что-либо? Вы можете больше не беспокоиться, ваше величество. Леди и в самом деле страдала какой-то таинственной болезнью. Многие думали, что её медленно отравляют. Но теперь Она благополучно поправилась и вышла замуж за сэра Эдуарда Стаффорда. Я слышал, что они очень счастливы вместе. Я рада, что она поправилась. Но кто-то рассказывал мне, что Дуглас Шеффилд недавно успела побывать замужем. Сусикс Понилл, на что я намекаю? Все сплетни, связанные с именем Роберта, вызывают у меня повышенный интерес. Теперь в её жизни Всё устроилось, уклончиво сказал Сусикс. Очень может быть. Однако, если её прежний муж ещё жив, брак с Стаффордом следует признать незаконным. Сусикс озадаченно взглянул на меня, а я приказала: Извольте разобраться в этом деле, но ваше величество, ведь эта дама утверждала, что её муж, граф Листер, пробормотал Сусикс. Мне это известно. Если так, оно и есть. Милорд Лестер должен будет вернуться к своей законной супруге, на ведь он да венчался с графиней Эсикс. Однако, если брак с Дугласом Шеффилдом, освящённ церковью, леди Эсикс не может быть признана его женой. Таким образом, графу Лестеру придётся вернуться к своей супруге. Тут хладнокровие оставило меня, и я выкрикнула: Или они будут жить вместе, или я сгоню его в Таури. Сусик смотрел на меня с явным неодобрением. Я выдала свои чувства, но это меня уже не волновало. Я хотела во что бы то ни стало отомстить своей врагине. По моему требованию началось расследование. Я хотела, чтобы леди Стаффорд допрашивали в моём присутствии. Сусикс всячески противился этому он был одним из немногих которые осмеливались мне противоречить и я не раз устраивала ему вылачки кричала обзывала болваном угрожала отправить в ссылку сусикс всё сносил безропотно однако когда я обозвала его предателем он возмущённо ответил что я к нему несправедлива он был из породы людей которые всегда и во всём говорят правду, даже если это угрожает их жизни, и знал, что я весьма ценю подобные качества и никогда не прогоню такого ценного советника честных людей. При королевских дворах всегда не хватает. Вот и на этот раз Сусикс сразу же заявил, что с его точки зрения я делаю большую ошибку, возбуждая дело а предполагаемом браке графа Листера с леди Стаффорд. Граб женат, леди Стаффорд тоже замужем. Оставили бы вы их в покое, ваше величество? Не вам судить, милорд, резко ответила я. Но ваше величество, учитывая известные обстоятельства, я велела ему замолчать. Сусикс Разумеется, хотел напомнить о моих особых отношениях с Робертом, которого добродетельный граф ненавидил всей душой. Всё в этом человеке вызывало у него раздражение. И тем не менее, Сусикс готов был согласиться на мой брак с Робертом, потому что желал мне счастья. Кроме того, вероятно, полагал, что лучше такой муж, чем вовсе никакого. А если учесть Как сильно мы с Робертом привязаны друг к другу, то наш семейный союз, скорее всего, оказался бы удачным. Итак, мастер Сусикс, сказала я. Вы против этого расследования. Очевидно дело в том, что леди Стаффорд, родственница вашей жены, и вы не хотите, чтобы ваша родня оказалась замешана в скандале. Сусикс заколебался и признал что в моих словах есть доля истины и всё же более всего его мол беспокоит не синие иные дела, а благо королевы. Я потребовала объяснений. Люди скажут, что вы, ваше величество, затеяли это дело, желая отомстить графу Лестеру, а вовсе не во имя восстановления справедливости, не во имя справедливости. Неужели честь кузины вашей жены, и реки, в этом она вам не приходилась, для вас ничего не стоит? Учтите, ми лорд, я не потерплю безнравственности в кремом дворе. Сусикс понял, что я не отступлюсь. Леди Стаффорд была вызвана на допрос. Сусикс задавал ей вопросы, а я сидела и слушала. Я согласилась на то, чтобы расследование проводилось в тайне. но с условием, если выяснится, что брак между леди Стаффорд и графом Лестером был законным, дальнейшее разбирательство будет происходить в суде. Как робко держалась бедняжка Дуглас. Я не могла понять, что нашел в ней Роберт. Я и Ретис женщины сильные, с характером, а леди Стаффорд похожа на какую-то мышку. К тому же перепуганная до смерти, она вообще плохо соображала и первым делом сообщила, что очень счастлива со своим мужем, сэром Эдуардом Стаффордом. Однако вы ведь состоите в браке с графом Лестером, спросил Суссекс. Это был не настоящий брак, но было время, когда вы утверждали, что брак законен. Почему вы изменили своё мнение? Я ошибалась, Довольно странная ошибка. Не выдержав, вмешалась я. Вы что же? Не знали замужем или нет? Повернувшись ко мне, Дуглас упала на колени и заломила руки. По её лицу ручьём хлынули слёзы. Ваше величество, тогда я думала, что брак законен, а теперь, теперь сама толком не знаю. Многие говорят, что никакого брака не было. Не знаю, что и думать. Я в некотором замешательстве взглянула на Сусикса, а тот с невозмутимым видом продолжил допрос. Он принцевы объяснять, как происходили свидания с Лестером, как вспыхнула страсть и так далее. Дуглас отвечала, что граф Лестер неотразимый мужчина, что до поры она свято хранила верность мужу, но внезапно Роберт прислал ей страстное письмо. Что было в письме? Тут же спросил Сусикс: "Он обещал жениться на мне, когда умрёт мой муж. Но ведь ваш муж пребывал в добром здравии, не так ли?" Дуглас с несчастным видом кивнула. "Тогда почему же граф Лестер вдруг заговорил о его смерти? Он он написал, что ждать осталось недолго". Я нетерпеливо топнула ногой. В мои намерения не входило возбуждать против Роберта дело об убийстве. Я всего лишь хотела разлучить его с волчицей. Где письмо? спросила я. Я, я не знаю. И она поведала уже известную историю. Несчастная дура где-то обронила письмо, и её заловка, нашедшая пропажу, немедленно отнесла её своему брату. Тот отправился в Лондон, угрожая неверной жене немедленным разводом. Но в дороге скоро постиж на скончался. И тогда, освободившись, вы вышли замуж за графа Лестера? уточнил Сусикс. Да, я так думала. Есть ли у вас доказательства, подтверждающие законность этого брака? Я ему верила. Он сказал, что наш брак настоящий. Это и в самом деле было, как при настоящих свадьбах. Может быть, у вас должны быть документы? Перебил её Сусикс. Где они? Не знаю. Э, -э никаких бумаг нет. Ради бога, не лорд. Ваше величество, отпустите меня. У меня хороший муж. Он меня любит, а не лорд Листер мне не нужен. Не было у нас с ним никакого брака, и документов у меня тоже нет. Она разразилась рыданиями. Сусикс взглянул на меня и произнёс: Мне кажется, ваше величество, Продолжать допрос не имеет смысла. Я вся тряслась от негодования, но Сусикс, разумеется, был прав. Леди Стаффорд рыдала, закрыв лицо руками. Я ничего не знаю, совсем ничего. Я так ему верила. Он сказал, что всё в порядке. Я ничего больше не понимаю. Да она просто истеричка, сказала я. Отправляйтесь к своему мужу, леди Стаффорд. Её увели. Сусикс встал передо мной, и я видела, что он доволен исходом дела, хотя граф Листер всегда был его заклятым врагом. Рыцарственный Сусикс не мог спокойно смотреть на женские слёзы. Я вернулась в свои покои, преисполнившись клетис ещё большей ненавистью. Овы, она снова победила. Ничего. Я с тобой ещё святаюсь, мысленно пообещала я. Не будет тебе счастья с Робертом. Его место рядом со мной, при дворе. Куда вам, драгоценные миредеи, ходу нет?